Марионетки управляются специальными тросицами сверху, а перчаточный кукол надевают на арку, как варежку. «Умник — Умник! — скривился локоть. — Тебе не один хрен, как эта байда называется, мне один. Юрий пожал плечами. — Кукла старика и в самом деле выглядит подурацки. Изображать не поймешь кого. Не то мальчик, не то девочка. Растрепанные волосы соломенного цвета.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 «Чем шефу помешал этот старпёр?» — брезгливо осведомился локоть. «Хочешь отказаться?» — внимательно посмотрел на него Юрий. «А мне похрен у кого мочить? Интересно просто. Лишнее любопытство всегда вредит, а в твоём деле особенно». Ну, говорю уже, похрен мне!» — проворчал локоть. «Ладно, это не секрет».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 Плотненькие зеленые пачки. — Да здесь тысяч пятьсот! — изумленно прочептал локоть, дрожащими руками касаясь купюр. — Смотри, дядь Миша, к нам гость пришли! — раздался противный писк. Локоть отшатнулся, как ужаленный. Он позволил себе ужасный непрофессионализм, отвлекся на деньги жертвы.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 И правда, зачем хорошему человеку нож? Не колбасу жарезать, верно? Верно, дядь Миш. Да заткнись ты, старый хрен, прорычал локоть, замахиваясь на кукольника. Гаси его, дядь Миша, гаси, завопил Вовочка. В руке старика откуда-то появился маленький пистолет. Локоть рефлекторно грохнулся на пол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 и мерзкая кукла соскользнула с мертвой руки. Та тут же упала обратно на раскладушку. Локоть часто задышал. Под куклой у мертвого старика скрывалась необычная кисть, а измочаленная, словно кем-то изгрызенная культя. Торчат лохмотья мышц и остро отточенные обломок кости, а левее виднеется глубокое отверстие, похожее на мышиную нору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 Из-под рубахи показались бледные, скользкие щупальца. Сзади всколыхнулась длинная трубка, похожа на тоненький позвоночный столб. «Ты убил не меня!» — повторила тварь, воззая трубку в шею лежащего киллера. «Ты убил лишь мою марионетку, и теперь мне нужна новая!»